Глава 36. Наказуемая инициатива Задать вопросы, даже просто сказать хотя бы слово я не успел Шпион, проявив полнейшее пренебрежение к правилам, крутанул руль Дернул за ручник и развернул фокус на сто восемьдесят под громкие гудки других водителей. Как только курс выровнялся и я смог воткнуть ремень безопасности, я все-таки спросил «Куда мы едем?» Патруль остановил их машину недалеко от города. Павел ударил кулаком по приборной панели. «Я же просил оставить всё мне!» Почему обычный патруль может все испортить? Они вооружены могут оказать сопротивление в случае чего. А если они испугнут их? Мы договорились, что мне сообщат место, а я уже разберусь с ними там. Но нет, посреди дороги. Теперь шпион эмоций не сдерживал. Понимаешь, что может произойти, если люди узнают обо всем? О ваших технологиях? И о принцессе? Да о чем угодно. Технологии это мелочи. Их появление можно списать на все что угодно, понимаешь? Павел нервничал и из-за этого заметно разговорился. Чем я не применил воспользоваться? Понимаю. Но если люди начнут болтать о принцессах и империи, что в этом плохого? У нас таких считают сумасшедшими и в лучшем случае просто не обращают на них внимания. Мы летели по городским улицам, тормозя только на красный, распугивая случайных пешеходов гудком. Вид летящего автомобиля заставлял даже самых упорных отстаивателей своих безлошадных прав ускоряться при переходе дороги в разы. «Нет-нет-нет, здесь все гораздо сложнее». И дело не только в вашем мире. Может произойти обмен, крайне нежелательный. О чем ты? Какой обмен? Я тебе уже показывал жетон. Один неконтролируемый жетон – проблема, но решаемая. Например, уткнувшись в очередную пробку на светофоре, Павел пожевал губу и продолжил. Если нужно переправить группу в 20 человек, такой жетон предоставит 20 записей. Это не разовый процесс, его несложно отследить и прервать. А если ту же группу провести за 2-3 захода, отследить куда сложнее. Проблема только в людях? В людях, а также в том, что они могут с собой принести бомбы, зажигательные смеси. Но если они так сделают, достанется тем, кто контролирует эту машину. А кто ее контролирует, полюбопытствовал я. Неважно. По сути, государство. Это все, что тебе требуется знать. Важно сделать так, чтобы никто из посторонних лиц не получил этот жетон. Но он же не опасен сам по себе. Никто не знает, как он действует. «Лучше не рисковать такими вещами, знаешь ли. Людей, которые занимаются бесконтрольным перемещением между нашими мирами, сам понимаешь, вряд ли это полезно». «Все боятся террористов, революционеров, людей с оружием. Оставалась загадка, зачем они похитили принцессу, которая сама сбежала в этот мир». «Послушай, пока мы не набрали скорость, можно было сообщить Павлу кое-какие новости. Я думаю, что это важно, но Аня просила меня никому об этом не говорить. Правда, особенно она упоминала только профессора, раз ты с девушкой все равно не пересечешься...» «Ближе к делу», — оборвал меня Павел. Девушка сказала, что она не случайно попала в наш мир. Она сделала это нарочно» сбила настройки у машины ну и пусть так думает без особого удивления сказал шпион может верить в это сколько ей вздумается она не права но ведь все звучало искренне я не думаю что это была ложь нет это не ложь принцесса не соврала тебе она правда верит в то что это сделала она «Ты думаешь, что я просто так гуляю на расстоянии от нее и ничего не делаю?» Ситуация оказалась опасной, и изолировать девушку был единственный вариант, чтобы исключить тяжелое развитие событий. «Странно», — протянул я. «Ничего странного. Наш человек дал информацию». Мы решили, что лучше будет сделать так, как ситуация развилась сейчас. Но мы не планировали, что сюда прорвется еще целая банда. Погоди, так вы как-то еще и связь держите? Нет, есть только начальные указания и все. Дальше мы действуем по усмотрению, пока задача не будет выполнена. Хорошо, что ты мне это рассказал. «Значит, Анна-Мария точно с ними не в сговоре». Я сполз ниже по сиденью, потом поправил ремень и выпрямился. «Что за сговор?» «Ну и память у тебя. Я же объяснял, что профессор смотрит на все через розовые очки. Ситуация в империи нестабильна, но обычные люди этого не видят». И все эти манипуляции с дочерью императора, только один из способов пошатнуть или восстановить твердыню власти, зависит исключительно от того, на какой ты стороне. О, я понял. Почти. Вот и прекрасно. Мы как раз подъехали к патрульной приоре, которая припарковалась сразу позади потрепанной красной девятки. «Не выходи», — предупредил меня шпион и тут же вышел. Патрульный в форме поприветствовал его, впрочем, как-то вяло. Второй, как я смог заметить со своего места, склонился рядом с Девяткой. Что он там делал, я не видел. То, что Павел и пара патрульных без труда смогут уложить бандитов при малейшем сопротивлении с их стороны, я не сомневался а потому просто сидел в машине и ждал. Шум с дороги мешал мне услышать разговор, но он явно затягивался. А Павел вдруг сунул руки за пояс, махнув полами пиджака. Под ними мелькнули две черные полоски, рукоятки пистолетов. Ситуация рисковала измениться в любую сторону. Снова завибрировал телефон. Я не торопился взять трубку, заинтересованный происходящим. Что так долго может говорить патрульный? Но телефон не умолкал, поэтому мне пришлось вслепую потянуться к нему, чтобы не отрываться от Павла и патрульного. Второй как раз отвлекся от автомобиля и направился к говорящим. Я же, наконец, дотянулся до мобильника. На экране высветился знакомый мне номер. «Да?» – тихо спросил я. Шум от дороги стих, но и беседа внезапно прекратилась. «Вы уже на месте?» Евгений Петрович, в отличие от шпиона, не сдерживал эмоций. На месте Павел беседует с патрульным. «В том-то и дело! Патруль не отвечает на запросы руководства уже минут тридцать. Меня предупредили, предупреждаю теперь вас. Будьте осторожны!»